Глава 5. 2002 год, США. Федеральная тюрьма Ситак, больничное крыло. Петрова наконец составили в покое. Может, наблюдавший его врач счёл опасным для его психического здоровья допросы? Нет, его жилить никто не стал бы. И Александр это осознавал, пожалуй, лучше, чем кто-либо. Он давно понял для себя, что все спецслужбы это твердокаменный механизм с несколькими подвижными узлами. но спрятанными глубоко внутри этого механизма, а снаружи бронированный панцирь, ничем его не прошебешь. Сперва Петров считал, что так устроен только КГБ, но убедился, что и в других странах спецслужбы работают по такому же принципу. Войти внутрь можно, а дальше ты должен либо находиться на своём посту, в своей нише и чётко выполнять команды, либо ты провалишься внутрь механизма, и тебя уничтожит твоя же собственная система. Если бы не было этой жёсткости, она бы перестала функционировать, превратилась бы в сито, из которого вытекает всё, что в него попадает. Петров не был внутри системы, он соприкоснулся с ней и стал выдавать людей этой системы. Так впервые он продал тех сотрудников, которые работали в Болгарии. Знал в лицо представителей и военного атташата и людей из резидентуры. Их фамилии во всяком случае те, под которыми они находились в командировке в Софии. В бытность в Конго ему ещё неким было торговать, а тут он уже слегка оброс связями и опытом. Да и ни с французами имеел дело, вышло на него спецслужба посерьёзнее. Джек этот с холодным взглядом представился именно так, довольно молодой, но цепкий. И Александр сразу ощутил на себе эту цепкость, словно Джек всё время держал его за горло. Софье в начале всё складывалось как-то не слишком удачно. Скандалы с женой, которая подозревала его во всех смертных грехах и не без основательно. Душная атмосфера советской колонии, когда все друг за другом приглядывали. Невозможно было ни с кем выпить, расслабиться, чтобы на следующий день об этом не стало известно всем. И поначалу Петров старался быть крайне осторожным. Он почти не выходил в город. Дом посольства, посольство, дом, магазин. Посфудно Александр ждал, что французы выйдут на него сами. Ведь они завербовали его в Конго, и что же, затратив время и средства на вербовку, забыли, не отслеживали его перемещения. Закрелось подозрение, что они утратили к нему интерес, когда его не взяли в игру. Но откуда бы к ним могли поступить эти сведения? Петров не исключал, что у них есть свои люди в Москве, и они следили там за ним. Это равнодушие со стороны французов больно ударило по его самолюбию, раздражило аппетит. Он, может, отказался бы, если бы они снова сделали к нему подход уже здесь, в Софии, так он утешал себя. Хотя в глубине души был уверен, что продал бы им сразу же всё, что знал на тот момент. Он испытал своего рода удовлетворение тогда в Конго, когда его прижали и он вынужденно сдался. И с принципа Петров решил предложить свои услуги кому-нибудь другому. Дождался счастливого момента, когда жена уехала в Москву, закатив напоследок очередной скандал с битьём кождённой посуды. Осколок расчёл к ему руку, и Александр ходил на перевязке. Уже подкатила весенняя жара, и рана на руке, довольно глубокая, мокла, никак не заживала, и у Петрова имелся отличный повод посещать местный госпиталь. Туда же наведывался англичанин из посольства, который залечивал хирургией обожжённую руку. Александр узнал об этом случайно. Сидел в коридоре, ожидая своей очереди, когда Бертон, так звали этого человека, вышел из кабинета, боюкая перебинтованную руку, бледный от боли после перевязки. Петров тогда и в голову не могло прийти, что Бертон не случайно появился в полутёмном длинном коридоре, где пахло хлоркой и аптекой. К Александру тогда уже присматривались. Его заметили в компании Богны, его видели пьяным в её же компании и в обществе её друзей, хотя Петров и старался избегать шумных компаний. В любом случае сотрудники советского посольства, которые осмеливались вести себя таким образом, обращали на себя внимание сразу же в первую очередь своих контрразведчиков. Однако Петров опередил сотрудников М6, искавших возможность подхода к нему, и как трудолюбивые пчёлы, вившихся вокруг хоть и дурно пахнущего, но богатого на пыльцу цветка. Петров осторожно расспросил у врача, что это за человек с мученическим лицом выходит каждый раз из кабинета? Узнала, как долго собирается Бертон приходить в госпиталь на перевязки. Врач сказал, что ожог серьёзный и ходить к нему Бертон будет ещё долго. Врача умаслили немалыми деньгами, чтобы в его кабинете два раза в неделю по нескольку минут посидел англичанин и чтобы врач корректно проинформировал русского, если тот полюбопытствует. Уже к следующему разу Петров подготовил записку на английском с предложением своих услуг. Он зашёл в госпиталь в тот день на ватных ногах. Каждый встречающийся ему по дороге к кабинету хирурга человек вызывал в нём подозрение. Врачи мнелись как ГБшниками, переодетыми в белые халаты. Александр спрятал записку в пачку сигарет Marlboro. Добравшись до места и усевшись на твёрдую банкетку у двери, из которой должен был появиться Бертон Петров, ощутил, как вспотел. По спине стекали буквально водопады. В коридоре никого не оказалось в тот момент, когда от хирурга вышел с кислым лицами англичанин. Оглянувшись напоследок Петров как в ледяную воду нырнул, негромко сказав по-английски: "Мистер Бертон, вы обренили". Сунув ему в руку пачку сигарет, Александр юркнул в кабинет, не дав опомниться англичанину. Но тот и не думал протестовать или возвращать пачку, догадываясь, что русский сам дозрел. Для англичан было рискованно, если Петровы им подставляли. но предпочтительнее, если агент, на которого они нацелились, сам упадёт в их объятия. Значит, он будет сговорчивее, окажется в роли просителя. Ни в своём письме, ни позже, когда ему назначили первую встречу и на неё пришёл Джек, Александра не сообщила о своём первом опыте предательства и отношениях с французской разведкой в Конго. Сначала она посомневалась, что узнав об этом англичане откажутся от него. А затем, по здравым размышлениям, решил приберечь это на случай, если придёт суехать за границу. Запасной и страховочный вариант. Он не будет иметь доступ к советским секретам, но сможет англичанам предложить себя в работе против французов. Следующие несколько дней Петров ходил как во сне. Богна всё время ловил его на том, что он её не слушает и витает где-то в облаках. Александр объяснял ей это тем, что жена пишет, звонит, скандалит. Всю душу вымотало, повторял он, положив голову богди на колени. Они устроились на веранде дачи, на такте. Но это он называл загородный особняк дачей, как заведено в Союзе, а это была вилла со всеми удобствами, небольшим бассейном во дворе, в который иногда плавно падали листья с ближайшей акации, высушенные солнцем. Листья колыхались на поверхности прозрачной голубой воды, и это умиротворяло. Вечером на веранде распахивали все окна, Из горы Витоша тянуло вечерней свежестью, в то время как в черте города становилось только жарче. Раскалённые камни, бетон домов и асфальт отдавали накопленное за день тепло. Заходящее солнце причудливо отражалось от оконных стёкол дома напротив, и лучи его падали на огромное стеклянное почти плоское блюдо, наполненное сочными схожими по цвету с солнечным светом абрикосами. Чего ты боишься? Ну, разведись. она с грудным ребёнком на руках у неё отец влиятельный человек все начнут её жильё те меня могут просто торнуть из партии александра сняла очки прищурив чуть раскосы и светло-голубые глаза и тогда мне будет закрыт выезд всё будет закрыто ну она же мигерра горячо воскликнула богна все же знают что она к тебе с самого начала относилась плохо капризная вздорная баба в твоих устах это звучит забавно если бы всё было так просто Его посещали мысли сбежать на запад. Александр мог остаться и в Конго, а оттуда перебраться в более цивилизованные страны. Но на тот момент без гроша за душой, на что ему было рассчитывать? Да и теперь надо сперва найти возможность себя обеспечить. Многое зависело от реакции англичан на его предложение. И реакция последовала. Когда Петров снова ждал перевязку перед кабинетом хирурга, испытывая волнение от предстоящей встречи, он буквально трясся от нетерпения. Бертон вышел уже не с такой болезненной гримассой на лице, остановился на мгновение около Александра и вернул ему пачку сигарет. "Это ваши", сказал он и быстро удалился по коридору. Александр с недоумением зашёл в кабинет к хирургу и даже не почувствовал боли при перевязке, настолько бурлил адреналин в крови. Он еле дождался окончания процедуры, выскочил в коридор, добежал до туалета и заперся в кабинке. Неужели англичанин просто вернул мне моё письмо? Благородно? Или подвох? Петров высыпал сигареты дрожащими руками на крышку унитаза. Заглянув в пустую коробку, он ничего там не нашёл ни своего письма, ни чужого. Александр, обескураженный, уставился на скотившиеся на пол сигареты. Вдруг его осенило, он начал лихорадочно собирать сигареты и аккуратно отламывать фильтры, до тех пор, пока в одной из сигарет не обнаружил записку на папиросной бумаге. Нас заинтересовало ваше послание. Предлагаем встретиться. Завтра приезжайте в археологический музей. К 12:25 к вам подойдут. Сожгите записку. У Александра перехватило дыхание от осознания, что завтра может начаться нечто новое и глобальное в его весьма посредственной серой биографии рядового старлея. Музей располагался в старинном здании бывшей мечети Буюк Джамия, двухэтажном с арочными окнами и характерными для средиземноморских мечетей и храмов стенами, сложенными из камней. Александр купил билеты и вошёл в прохладное помещение. Если за ним кто-то и присматривал из своих или болгарских спецслужб, посещение музея не должно было вызвать у них подозрений. Он ходил по музею минут 15, прежде чем к нему подошёл сухощавый мускулистый мужчина и заговорил негромко: "Меня зовут Джек, я от Бертена". Они сели на скамью в одном из самых дальних от входа залов и довольно долго беседовали. Джек задавал ему массу вопросов. и требовал максимально честных ответов. Во время разговора англичанин крутил на пальце перстень с неприятным белым камнем. Он назначил время и место их следующей встречи. Этот жек не произвёл на Старлеев впечатление человека вежливого и заинтересованного в Петрове. Честолюбивый Александр просчитали уже тогда, когда сотрудники Мишесть начали за ним наблюдать. Поняли они и то, что чем меньше придавать значение его персоне, Чем сильнее он будет стремиться доказать свою ценность, а значит, будет приносить информацию, выжимая досуха все источники, к которым имеет доступ. Главное фильтровать эти сведения, ведь в запале числавный русский может давать волю фантазии и домыслам. Стандартный опросник для агентов заключал в себе не только биографические вопросы, но и нёс скрытый смысл, который расшифруют психологи и дополнят психологический портрет. встроившись до первого контакта лишь по внешним признакам изучаемого объекта. Объект об этом не догадывался и бил копытом, подготовив к следующей встрече информацию. Правда, у него хватило осмотрительности и ума, чтобы не выдавать сведения на гора, а очень и очень дозированно. И встречи продолжались, причём безопасность контактов обеспечивали сами англичане. Когда очередной день связи назначили в ресторанчике на горе Витоша, Это была уже пятая встреча. Прижимисты и англичане обещали наконец заплатить первый гонорар. Воспользовавшись их советами, Петров отсёк преследователей из своих и цаерушников. Однако болгарских товарищей кнеть Александру так и не удалось, наверное, в силу того, что они знали местность гораздо лучше. Но ни Петров, ни Джек не знали о соглядатаях. Воодушевлённый первым гонораром, Петров никак не ожидал подвох от своего руководства. военного отташе, который вызвал Старлея, и огорчил тем, что ему придётся срочно уехать. Отташе отчитал его как совлека. Он напирал на то, что Александр запутался в бабах, наплевал на свою карьеру, да ещё связался с внучкой высокопоставленного болгарского деятеля. Александр вернулся в свою квартиру, пытаясь проанализировать, что же сейчас произошло. Но мысли скакали галопом Петров никак не мог успокоиться. Скинул с крышки шкафа на пол чемодан, стал кидать туда вещи, а потом так шарахнул кулаком в шкаф, что пробил дверцу. Однако тут же он задался вопросом, почему дед Богны столько времени молчал и только теперь обратился к руководству с жалобами на моральное поведение советского специалиста. Закравшиеся подозрения напугали его крепко. Петров уже без эмоций стал очень быстро складывать вещи. Его до мороза по коже продирала мысль о том, что болгарские контрразведчики могли проинформировать советских коллег. Попрощаться с Джеком и обсудить с ним перспективы работы в Москве Александр перед отъездом не успел, да и не собирался. Испуг сковал его настолько, что ему везде мерещилась слежка. Он и помыслить не мог о том, чтобы искать встречи с англичанином. От страха ему в голову не пришло, что дед Богны не стал бы бросать тень на свою семью. рассказывая в советском посольстве о связях любовника внучки с сотрудниками английской разведки. Через 2 дня Петров вылетел в Москву. Весь путь до столицы Союза он сидел в кресле самолёта, вцепившись в подлокотники. Внутри он готовился к тому, что в Шереметьево 2 его встретят люди в деловых костюмах, подхватят под белые рученьки, заберут чемодан и сумку и припроводят в тюрьму. Но в новый аэропорт его встречал только отец, удручённый их размолвкой с женой и высылкой сына из Софии. Обнявшись с Александром, он сказал с грустью: "Ну что же ты? Невестка ему не нравилась, хотя он считал, как и большинство советских людей, что необходимо жениться по расчёту. Теперь уже осознавал, что расчёт оказался неверным и фатальным. Любви между молодыми людьми не было. Их отцы решили, что они притрутся, но лишь искры полетели во все стороны от такой притирки. Под вопросом в итоге оказались и семья и карьера. В ближайшие дни Александру предстояли разборки с женой и с руководством на работе. Отец смотрел на него с сочувствием. Он-то считал, что его Сашку подвела под монастыри жена, а не походы в Болгарию по левкам. Александр оставил квартиру жене и ребёнку. Несмотря на то, что его трепали во всех инстанциях, куда писала жалобы бывшая жена, он всё-таки уседел на своей должности, потому что и должность, и звание незначительные. Никогда так не радовала Петрова своя ничтожность, от которой он сильно страдал. Он купил кооперативную однокомнатную квартиру и затаился, понимая, что за ним после всех его эскападов в Болгарии должны приглядывать. Александр сидел на службе в своём МИД от и до. глядя на фанерную перегородку и на фотографию лыжника Николая Землятова, завидую ему. Как просто. Бежит себе человек на лыжах, снег искрится, поскрипывает. Солнышко светит, и думать ни о чём особо не надо. Впереди его ждёт неизбежный финиш. Другими тропами до него не доберёшься, только по прямой по двум тонким колеям лыжни. Единственная проблема бежать надо быстро. Тут всё зависит от таланта. А если его нет, Если на старте тебя придержали за свитер, если в дороге сломалась лыжная палка, ты бежишь уже не с тем настроением. И солнце зараза светит в глаза, и ботинки жмут, и хоть задыхаешься и пыхтишь на весь лес, а понимаешь, обречённо, что придёшь последним. Ну, на худой конец, предпоследним. Если за тобой будет ковылять совсем уж доходяга, ещё более неудачливый, чем ты. И в это же время ты услышишь за поворотом ликование толпы чествующей победителя. Петров особенно остро ощутил все прелести жизни, вернувшись из Конго, научившись в ВИИ и, Я, и получив распределение в неимен обороны, в то время как его товарищи оказались на более интересной службе, чествовали других. И это несмотря на все его связи и способности. За Петровым наблюдали. Он стал объектом оперативной проверки. Контрразведчики знали, что неравнодушие к слабому полу могло подвести любителя женщин под вербовку. И вопрос состоял в том, в каком статусе Александр вернулся: агентом иностранной разведки или обычным опростоволосившимся старлеем, запутавшимся в бабах. Петров решил набраться терпения, стабилизировать своё положение после скандального развода, успокоить контрразведчиков убоюкатих своим тихим скромным поведением, сосредоточиться на работе и сборе информации, которой он в дальнейшем мог бы торговать. Деньги, полученные от Джека, почти иссякли. Александру удалось продать доллары в тихоря знакомому дипломату, и это в самом деле не стало достоянием контрразведки. Петрош напивался чаще, чем обычно в эти месяцы, так он мог хоть ненадолго заглушить те воображаемые овации, какими встречали чемпионов, обошедших его давно уже на вираже. Его бесила колея, в которую он угодил, накатаная кем-то и указанная ему как единственно верная. Александр желал себе другой жизни, не конкретизируя, просто другой. Да он и не сумел бы конкретизировать, не знал, чего хочет. Просто каждая клетка его тела протестовала против обыденности, рутины его нынешнего существования. Рядом с богной на вилле её деда он был почти счастлив. Эта безбедная, свободная жизнь, никаких обязательств практически его идеал. Но утратил он всё безвозвратно. Иногда Петров часами метался по своей полупустой комнате, расшвыривал книги, их у него было не так много, купил скорее по привычке. Дурацкие детективы с правильным дотошным детективом и преступником-червяком, которого непременно в конце романа раздавит своей неумолимой пятой советской правосудии. Сосредоточиться на чтении он последнее время и вовсе не мог и не хотел. Он никак не улучшал обстановку в квартире. Ему не хотелось ничего здесь делать. Женщина Александр сюда не допускал, стараясь ходить к ним Петров желал обладать женщинами и не одной, но не планировал их пускать в свою жизнь и в квартиру. Не сейчас, не в том, как он считал, бедственном положении, в каком теперь находился. Петров с трудом пережил зиму. Он иногда ощущал себя тем червяком из детектива, которого уже раздавили, и он растёкся по асфальту со всеми своими чаяниями и надеждами. Иногда казалось, что над ним только занесли подошву кованого сапога. Александр Шкуры ощущал на себе взгляды незнакомых людей, подозревал, что за ним следят, и не думал, почему всё длится так мучительно долго. Это сводило с ума. К весне он испытал облегчение. Александр перестал беспокоиться от предчувствия беды и от излишнего внимания к своей персоне. Контрразведчиков и правда начали уже поругивать, дискооперативная проверка слишком затянулась. Старлей пустышка, который не способен ни на что, кроме как локать столичную прогуливать зарплату по ресторанам, жить в долг или на подачки отца, спать со всеми девицами подряд, какие хоть чуть состроили ему глазки. Интенсивность проверки снизилась, и, скорее всего, сошла бы на нет в ближайшие недели две, если бы не наступили вдруг очень жаркие дни, какие бывают весной. Шпарило за 30. Осаловевшие от предвкушения каникулы школьники таскались по улицам в своих синих формах на распашку. Так что и ветер трепал углы красных пионерских галстуков. Выкатились на улице жёлтые цистерны с квасом. И по дороге на работу в НИ Александр отои дела останавливался, чтобы пропустить маленькую кружку за 3 копейки и послушать, что болтают работяги по пути на завод. Это умиротворяло. Они пёрли по свои колеи, не задумываясь, не оглядываясь, не всматриваясь в туманную даль. Их вовсе не интересовало, что там ждёт за лесом. Лишь бы по дороге стояли бочки с квасом, а ещё лучше с пивом. Предел мечтаний. Петров слушал их снисходительно свысока, считая, что сможет сделать так, что для него проложат персональную лыжню. По ней он помчится один и оставит далеко позади и самых талантливых, и самых успешных. В выходные он собирался поехать на пляж на Николиной горе. Сосновые дорожки, перевитые корнями, мягкие от сосновых иголок и засыпанные шишками, Ведущий вдоль штокетников дач. Здесь же ближе к реке обитал и автор гимна Советского Союза с семьёй. И многие деятели искусств и культуры, они уже давно финишировали и наслаждались авациями. Петрову только предстояло, и он поспешал. На плечо у него висела фирменная дидасовская сумка с полотенцем, шлёпками, бутылкой водки и пачкой сигарет. Он договорился с девицей из магазина Мелодия встретиться на пляже. Тут наотмелье вода за жаркие дни прогрелась, и в волейбол можно поиграть. А главное, как сказала Светка, торговавшая пластинками, сюда приходили загорать и купаться американские дипломаты из посольства США. Ради американцев Петров выбрался на Николину гору в воскресенье. Он решил подобраться к цейрушникам поближе и при возможности передать пачку сигарет, в которую заложил записку с письмом. На пляже и в самом деле оказались американцы. Он слышал их болтовню, расположившись поблизости. Узнал, что одного из них зовут Питер. Александр считал американцев тупыми, но выбор у него был не богатый. Удобнее всего было контактировать с ними. Он успел убедиться в легкомысленности французов и в жёсткости англичан, те выжмут как лимон, оплатят скупо. Петров понимал, что за американцами следят, их не отпускали из-под наблюдения ни на минуту. Поэтому приходилось быть крайне осмотрительным. Никаких контактов и даже попыток заговорить на пляже он делать не стал. Лежал рядом, накрыв голову газетой и сосредоточенно прислушивался, вычленяя из пляжного гвалта английскую речь. Они обсуждали, куда пойти вечером, болтали всякой чепухе, обсуждали прелести девиц загоравших на пляже. В конце концов, тот, которого звали Питер, решил вечером посетить ресторан гостиницы Советская. И уже в 6:00 вечера Петров Обгорев на крепком весеннем солнце, сидел в ресторане. Ему снова пришлось взять в долг, чтобы оплатить ресторан, и по этой же причине он пошёл туда один, дабы не тратиться на очередную шалаву. Около ножки стола он пристроил свой дипломат, в котором лежала пачка сигарет с письмом внутри. Пытался есть, но то и дело давился и принимался кашлять. Ну придут они, думал он, ковыряя вилкой салат. А как к ним подойти? За ними смотрит Даже есть изобразить пьяного, и проходя мимо качнутся над столом, скинуть пачку сигарет заметят. Возьмут тут же на выходе из ресторана или следить будут. Копнут про меня, втловьёт история с Болгарией. Он обхватил голову руками. Или дождаться, когда в сортир пойдут. Ну так ГБшники и туда сунутся. Американцы всё-таки пришли. Мы были в компании с двумя женщинами, вероятно, все женами. Быстро, деловито поели и ушли часа через полтора. Всё это время Петров методично напивался, не зная как быть. Незаметно для себя налокался так, что забыл дипломат в ресторане. Едва глаза продрал, вспомнил про дипломат, выскочил на улицу, поймал такси, домчался до гостиницы, но пока ехал, в голове прояснилось, и он так и не сунулся в ресторан. Чуть её его не обмануло. Официанты тут работали ушли, имели дело в основном с иностранцами, селившимися в гостинице. А этот контингент мог принести им как большие чаевые, так и крупные неприятности. Они сдали дипломат к доследует. Никак не возможно было определить, кто хозяин дипломата. В руках контрразведчиков оказался только образец почерка и отпечатки пальцев неизвестного, предлагавшего свои услуги американской разведке. Петров таким образом составил письмо, что возникали сомнения, где именно работал или служил автор письма. Он предлагал сдавать сыру как известных ему сотрудников групп, так и сотрудников КГБ и МИД СССР. Неделя прошла беспокойно для Петрова. Он вздрагивал от каждого телефонного звонка и дома и на службе. Ему казалось, что каким-то немыслимым образом его всё-таки вычислят по письму. Александр опасался, что погода испортится к выходным и американцы не приедут на пляж. Но уже настоящее лето пришло в Москву, и все москвичи устремились на подмосковные пляжи. В этот раз Петров поджидал американцев на волейбольной площадке, откуда хорошо просматривалась автомобильная стоянка. Американские заграничные машины сразу бросалась в глаза среди жигулей, москвичей и запорожцев. За ней приволоклась серая Волга с молодыми крепкими ребятами в светлых брюках и рубашках с небрежно закатанными до локтя рукавами. Сидя на траве и наблюдая за игрой, Петров дождался, когда и американцы, и сотрудники наружного наблюдения удалились к воде. Но в Волге оставались водитель и ещё один оперативник. Он вышел из машины, размять ноги и облакатился на крышу машины, я вверх открытой дверцы и курил. Дайте сыграть, Петров вскочил и сунулся в одну из команд волейболистов. Схватил мяч и пошёл подавать. Словно не нароком, подал очень неудачно. Мяч улетел на стоянку как раз под машину американцев. Сейчас сейчас засмеялся Александр, сам принёс. Он расстроенно направился к Мерседесу. Незаметно бросил в приоткрытое окно рядом с водителем спичечный коробок. Американцы всегда оставляли в своих машинах опущенным одно из стёкол, как почтовый ящик для инициативников. Петров подобрал мяч, вскинул руки радостные и крикнул громогласно, чтобы все услышали: "Нашёл!" Он ещё с полчаса играл в волейбол, купался и неторопливо пошёл вверх к автобусной остановке, закинув за спину спортивную сумку. 2002 год, Москва. Олег включил и выключил настольную лампу. Григорий, сидящий за письменным столом в своём углу, зевнул и потянулся. Домой пора. Ерёмилов взглянул на чёрное окно, отражавшее кабинет. Слушай, всё-таки непонятно, как же прохлопали их первый контакт на пляже. За американцами ведь смотрели. Вадим пожал плечами и откинул волосы с лба. Он почти что наизусть знал дело оперативной разработки Петрова. Прохлопали многое. Ловким оказался этот Петров, после того как он подкинул в машину письмо Питер Самлер, советник экономического отдела в следующий раз, когда пришёл на пляж. Срисовал Старлей по приметам, которые тот указал в письме. Они одновременно подошли покупать пончики Кладку. Я бы не отказался сейчас от тех пончиков, посыпанных сахарной пудрой, размышлял Селек. Вот там, как потом во время допроса признался Петров Семлер и передал ему условие следующей встречи. Он был в тот день с Дэнисом Макмехоном на пляже и в записке сообщил, что на встречу придёт уже не он, Питер, а этот его американский коллега, соирушник, третий секретарь административно-хозяйственного отдела посольства Штатов. В следующую встречу Дэнис зарыл в песок спичечный коробок с заданиями для их будущего агента. Позже передали Старлею миниатюрный фотоапарат Minox, кассеток к нему, инструкции по связи, шифровальный блокнот. Они готовились к долгой и плодотворной работе, не догадываясь, что Петров уже девушка с прошлым. Собственно, и наши об этом тогда не догадывались. Стало известно об утечках, понял Ермилов. Спохватились в игру. Оних сотрудников сдавал по старой памяти, поскольку со многими действующими сотрудниками был знаком ещё по институту. Стали искать, откуда потекло, всплыла из записка из дипломата. Выбрали тех, кто являлся носителем информации, которая утекала на запад. Слечили почерки, а дальше дело техники. Григориев вспохватился, скинул с себя сонливость с навинуй погодой и концом рабочего дня и куда-то вышел из кабинета. Олег снова включил и выключил настольную лампу, жмуря голубые глаза, как старый кот. Почти весь сегодняшний день с перерывами на обед и другие дела Ермелов с Сплотниковым мозговали, какую информацию подсунуть Морону, чтобы вывести на встречу не только его, но и сотрудника посольства. При этом приманка должна быть настолько хорошей, чтобы они выползли на контакт, а с другой стороны, не хотелось им предоставлять всю информацию, которая может и самим ещё пригодиться. Вот и сейчас неуёмный плотников позвонил по внутреннему телефону. Зайди-ка. Еле Лоны тут же бросил трубку. Встретил он Ермилова у двери в свой кабинет, зашёл и вместе с ним хлопнув Олега по плечу. Надо что-то решать. Завтра тебе Майкл назначил встречу. Чем мы рискуем, если американцы утвердятся в своих подозрениях насчёт двурушничества Петрова? Плотников задумчиво постукивал себя по кончику носка карандашом. Петровым, Петровым мы рискуем. Он своё отсидел перед нами чисто, что-то мне жалко мне его. Олег втёршиев в плечи почерепаший. Вот богу ну жалко. Она одна и любила этого по-настоящему, до сих пор беспокоится, как там Саша. Любовь зла, выдал сокроментальный шеф и едва не попав себе карандашом в глаз, зло откинул его. Американцев не слишком удивить, что он подлец. Они только с такими и работают, с отбросами со сдвинутой психикой. Но это же Лирика. Самого главного у нас нет. Не предлагает тебе наш можно работать на Церу. Почему? Ты Бянци не внушаешь ему доверия? Не представляешь для него интереса? Или он не уполномочен предлагать? Может ему показать звериный оскал капитализма? В каком смысле? Это что-то из нашего советского прошлого, вроде кучки наймателей? Нау no, засмеялся плотников. Эд, мы им всегда успеем показать. Я подумал о том, что пора тебе проявить себя. продемонстрировать Майклу, что ты не совсем уж такой простачок, разглядей, каким пытался казаться всё это время. Задействуем нашу Кириллову, выдадим её за Карпушкину. Мне бы хотелось одному довести это дело до логического конца. Набылся Олег. Было чего доводить. Годников раздражённо собрал разбросанные по столу карандаши и ручки и с треском засадил их в стакан. Надо кинуть ему жирную приманку, чтобы он начал с тобой работать не как с коллегой-корреспондентом, и не в тёмную, а как с агентом, все чёш разницу. Что в роли приманки. Они ведь не знают о того, что Петров охотно согласился участвовать в следственном эксперименте. Может, этим заманить? Григориев рассказал, что задержанный сотрудниками военной контрразведки в аэропорту Петров сдался морально, сразу и безоговорочно. Он выдавал клише на вроде: "Каюсь, хочу искупить, я предал родину". И оправдания ему неты быть не может, на жалость бил. Никакого раскаяния в этих словах не было. Также пламенно он выступал по окончании следствия и на суде. Конечно, не поэтому. Не из-за наскось фальшивого на всё же раскаяние ему не назначили высшую меру наказания, а в большей степени из-за его участия в игре с царюшниками. Он почти целый год добросовестно пичкал их дезинформацией. В одной из таких встреч, когда было принято Решение провести задержание с поличным и завершить игру на высокой ноте под приглядом сотрудников КГБ Петров нанёс помадой черту парольный знак около доски объявлений. Назначенная таким образом встреча на Даниловском кладбище состоялась тем же вечером. И послушный Петров выехал на связь с американским разведчиком, получил от него новую порцию инструкций и ручку для тайнойписи. Контрразведчики всё фиксировали, снимали и записывали. Были готовы к задержанию с поличным Цейрушника, сотрудника резидентуры посольства. Однако на встречу пришёл неизвестный. Сразу его никто не смог опознать и задерживать истереглись. А вдруг не американец, а вдруг не из резидентуры. А когда довели его до посольства, узнали в замаскированном человеке Макдональда, заместителя резидента Цейру, первого секретаря политического отдела посольства. К тому же он ухитрился вместо десяти обещанных тысяч всучить Петрову только две. Припрятать деньги Петров не мог, получал их под видеокамерой. А потом конверт тут же изъяли, и следователь Ганнарат пересчитал. На 8.000 Макдоналд нагрёл Петрова. Мелочный, однако, попался. Не доложил в конверт деньги, а на что американец рассчитывал? Не знал ведь, что Петров уже давно под колпаком планировал и дальнейшее сотрудничество. Или надеялся, что человек, продавшийся, самый продавший родину, постесняется предъявить претензии. Э, так не работают с ценными агентами. Они ни во что не ставили Петрова, хотя его информацию заглатывали жадно, особенно ту, что шла, как они полагали, с Дальнего Востока. Перед арестом Сторли и в самом деле собирались перевести на Дальний Восток, понимая, что он сыщен, но сорвался. На службе Александр вёл себя смиренно, но уже все сотрудники не изнали, он пьёт по чёрному в нерабочее время, гуляет так, что пыль до небес. Именно этот разгул и стал причиной плотной разработки Петрова контрразведчиками. Взяли его вовремя. Пётр Антонович, можно? Заглянул в кабинет Григориев. Разрешите обратиться к полковнику Ермилову, когда плотников кирнул, Вадим сказал: "Олег Константинович, вас вызывает по спецсвязи" и добавил многозначительно: "Из Болгарии". Доложишь, когда переговоришь. Пётр Анатольевич посмотрел на Вадима недовольно. Оба зайдёте. И нечего смотреть на часы, заметил он робкое поползновение Григория. У нас не нормированный рабочий день. Олег сразу узнал голос Лавренёва, оглушивший невероятно. Одно дело слышать этого шаляпина в комнате, и совсем другое, когда он орёт в трубку. Ермелову даже показалось, что его порядевшие волосы зашевелились от звуковых колебаний. Олег Константинович, приветствую. Как твоё здоровье? Нина велела кланяться, говорит положительный парень. Спасибо, сдержал смешок, Олег, и ей поклон. Отправил я тебе запись одного занятного разговора с бывшим болгарским коллегой. Он был свидетелем кое-какой встречи в горах. Ты догадываешься, о чём я. Само собой, только вот письменные показания этого коллеги получить бы. Ермилов ожидал услышать нечто вроде мечтать не вредно, однако Лавренёв из трубки пробасил: "Направляются к тебе малой самолётной скоростью в купе саудиозаписью. Завтра получ". Коллега попался злой на нынешнюю власть, да и на це рушников, которые ведут тут. Пошутил ещё, что если его показания русскому об народу, то он, пожалуй, в Россию мигрирует, попросит политического убежища. Спасибо вам, Ленька. А вы даже не представляете, как это кразу. Как там в Софии? Солнце вообще. А в Москве? Так солнце же у вас, пошутил с вздохом Олег. Лотников выслушал новость, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на небольшом округло наметившемся животе. "Смотри, охота", вдруг сказал он неожиданно. "На жена взяла моду таскать меня по театрам и концертам. Под музыку или монотонные голоса со сцены так сладко спится". "Жена обижается", Пётр Анатольевич вздохнул. Ермелов понимал, что шеф, болтая о ерунде, пытается обдумать полученную информацию. Ещё таки надо решиться на что-то. Я завтра с утра должен буду доложить руководителю департамента и получить добро. Но необходимо выйти к начальству с конкретным предложением, которого мы пока не имеем. "Над пообещать Майклу неопровержимые улики, подтверждающие двойную игру Петрова", сказал Вадим. Это то единственное, на что он клинит, и только тогда выведет на контакт с Гавриловым, сотрудником резидентуры. Так там и состоит вопрос. Какие улики нам не жалко, что накануне Вотников сгрустнел на лице, пошёл к кофеварке, стоящей на подоконнике. Ему хотелось спать, а не взбодряваться, но он собирался взбодриться вместе с переглянувшимися обречённо Ермиловым и Григорьевым. Григорьев, несмотря на свой внешне невозрачный вид, флегматичный нравов и заниженную самооценку, обладал несомненными достоинствами: женой-красавицей, в прошлом мастером спорта международного класса по художественной гимнастике. тремя дочками и двумя чёрными котами. Он рвался домой всей душой, а ясноглазый плотников и нудный Ермилов, дотошный как учитель греческого в Дереволюционной гимназии, встали на его пути. Вадим уже понял, что эта парочка спелась. "На кону", переспросил Олег, поморщившись. "Мы можем взять Майкла и сотрудника резидентуры на вербовочной работе с поличным". "Ну выдворим мы и того, и другого", скучным тоном сказал плотников. Хотя Майкла можно тудаса посадить и обменять в будущем на кого-нибудь ценного нашего. Ещё дальше. Пришлёт нового сотрудника в Resident Tour, и это сложит жизнь операмы из американского отдела. Есть варианты? Вадим пожал плечами. А почему вы думаете, что Майкл приведёт известного нам разведчика, скажем, Стива Риверу? Потому что он был задействован в этом деле? Скорее всего, это будет разведчик глубокого прикрытия. Они же захотят работать не перспективу. Про Петровых забудут, когда у них на горизонте замаячит наша Кириллова. Она же, майор Наталья Карпушкина, серьёзно. Ну что вы смеетесь? Он вытянул губу трубочкой, чтобы самому не засмеяться. Я имею в виду, что офицер ФСБ да ещё и из центрального архива лакомый кусочек для ЦРУ. После слов лакомый кусочек засмеялся Жуже Вадим. Ну вас, махнул он рукой. Серьёзные же люди, полковники, а туда же Что если посулить им Петровы, но не сдавать, вдруг спросил Ермилов. Вывести их на конспиративную встречу, чтобы всё по-взрослому. А мы с Фигой в кармане явимся. Скажу, к примеру, что есть показания одного болгарина. Олег задумался. Допустим, моя Карпушкина давала мне стенограмму показаний болгарина о встрече Петрова с одной спецслужбой, конкретизировать не будешь какой именно, но не с ЦРУ. А чтобы обосновать, что стенограмма да и сама запись уже находится в архиве, можем изменить дату беседы с Болгариным. Допустим, она состоялась год назад. Он потёрши. Нет, напрямую выводить на Кирилла его не стоит. Но, «Ну, конечно, тебе хоть самому с Шашкиным нагло, заметил Плотников. Да я не к тому. Глупую Карпушкину. Я использую в своих наглых журналистских целях. А она, влюблённая дурочка, мне таскает секретные материалы с одним условием писать статьи так, чтобы не вывести на источник утечки. Она мне доверяет, потому что я сотрудник газеты Красная звезда, офицер. Она моя давняя любовь, ещё с кажем со школы, и помогла с переводом в столицу. Кому я, заштатный сотрудник дивизионки здесь нужен? Выложить такую легенду Майклу и намекнуть, что я за бабки намного готов. Мне же надо Карпушкина обходить. А уже надо, меня Горс вернёт и с другими ФСБшниками запросто сведёт. Руководство не одобрит, засомневался Вадим. Скажут, зачем засвечивать действующую сотрудницу Кириллову, которая будет изображать Карпушкина? А мы не будем засвечивать. Карпушкина наш Гаврилов использует тёмную, теперь хихикнул сам Ермилов. Но тут же посерьёзнее. Вот я всё думаю. Есть смысл нам сейчас сдавать Петрова? "Короче, вопрос оживился по плотников. Он достал из шкафа три чашки и налил в них кофе. Она мне нужен. Вообще. Потому мы и выпустили его в Штаты." Петр Анатольевич протянул чашку на блюдце Вадиму, но тот замахнул рукой. "Я сегодня собираюсь ещё поспать, как и положено нормальным людям". взмытился Григориев. "Да-да". Снисходительно кивнул плотников, отпив кофе. "Так тож нормальным. Петров нам не нужен. Я подчёркиваю это. Поэтому нам нет никакого интереса в том, чтобы дать ЦРУ сведения, дискредитирующие агента в их глазах. Если они их получат, Петров или будет сидеть до конца жизни, или что наиболее вероятно, его прикончат, обставив это как водится таким образом, якобы коварный КГБ сводит счёты с предателем. И кто же в таком случае выигрывает? Не мы. Судьба предателей так или иначе предрешена. Есть равновесие в этом мире, что ни говори. Предал, значит, сгинет либо от пьянства, либо от рук своих же хозяев, которые разыграют его как мелкую карту в большой игре. Либ покончит с собой, либо годиц в психушку. Надыраются, ребята, изменники. Ведь трудно предавать родину. Вот и этот умом говорят пронулся. Может, симулирует, чтобы жалость вызвать, а может и правда того плотников покрутил пальцем у виска. Он допил кофе, достал пиджак из шкафа. Что сидим, разходимся по домам. Алгоритм действий мне ясен. Утром я получаю санкцию руководства, ты, Олег, выводишь Майкла на откровенный разговор, уже без возлияний, серьёзно. Ждём их реакции и действуем. Думаю, хорошо бы фотографии девушки в форме ФСБ, оказалось у тебя в бумажнике, для достоверности. Вадим, займись этим. Только девушку подбирай не из фотомоделей, а какую-нибудь более приближённую к нашей действительности. Хотелось бы посимпатичнее вмешался Олег, а то Майкл не поймёт, почему я сума по ней схожу и готов вроде на продать. Как правило, с ума сходят не по красавицам, чем-то другим они цепляют, философски заметил Плотников и вздохнул. "Это что отлично", покосился на него Вадим. "А мы найдём роковую девицу. Впрочем, от технические вопросы, о чём конкретно он должен заманивать Майкла?" Петров Всё тот же вопрос на повестке. Почтует наш Гаврилов, что Майкл после слов о Карпушкине клянул, чтобы усилить эффект, скажет, что слышал собственными ушами запись показаний Болгарина. Когда писал статью о предательстве Сторли, использовал массу материалов из того же животворного Карпушкинского источника. Мы ведь это обсуждали. Плотников достал из шкафа своё чёрное пальто. Уматывайте. Ермилов пропустил вперёд Григорьева, а сам задержался в кабинете шефа. Петр Анатольевич, завтра я встречусь с Мороновым, а послезавтра утром я бы хотел съездить на поминки. Отпустите меня до обеда. Что это за поминки? Сочувственно поглядел на него плотников. Год назад погиб в Чечне мой приятель. Вот и всё зависит от того, как пойдёт у тебя с Майклом. Если он возьмёт паузу, то съездишь. На пару часов отпущу, сочувствие шефа улетучилось. Он подтолкнул Олега в спину, выпровоживая в коридор. Туда ехать часа полтора идёт в Пушкино. Зануда ты, Ермилов. Завтра решим.